Глава двенадцатая. п е р в о е с в и д а н и е Притворяться оказалось несложно. Здорово помогало однообразие окружающей обстановки и сонное умиротворение, царящие вокруг. Все вокруг вроде бы свои, примелькавшиеся, но каждый сам по себе. Миша, бывший сосед по палате, сталкиваясь с Даниловым в коридоре, не узнавал его, равнодушно скользил взглядом. И шел себе дальше. Персонал жил своей жизнью руководстве с вечным принципом: ты меня не трогай, и я тебе больно не сделаю. Безменцев а ежедневно заглядывал а в палату, около Данилова задерживалась на несколько минут дольше, спрашивал а о жалобах, интересовалась переносимостью лечения, роняла несколько фраз на отвлеченные темы, щупала пульс и пальпировала печень. Раз в неделю являлась вооруженной фанендоскопом с т о н о м е т р о м и мерила всем четверым давление. На вопрос, сколько там, доктор, неизменно отвечала 180 на 80. По субботам и воскресеньям дежурные врачи приходили лишь тогда, когда их звали. По два-три раза на дню мельком заглядывали медсестры, убеждали, что все в порядке, и исчезали. Медсестры, в общем-то, все как одна были не очень старательными и добросовестными, но зато не слишком вредными. Данилову казалось, что они просто ленится, ленится выполнять свои обязанности, ленится вредничать, ленится жить. Интересно, какая она дома, думал он, разглядывая кого-нибудь из медсестер, такая же сонная рыбина или выходя за пределы больницы преображается в резвушку хохотушку? Невредность медсестер заключалась в том, что они разрешали Данилову по вечерам звонить с п о с т а Данилов незлоупотреблял, звонил неежедневно и говорил не дольше двух-трех минут. Кроме Елены разок позвонил Полянскому. Тот обрадовался звонку и с места в карьер понёс какую-то хрень, о своих связях среди светил современной психиатрии у кого-то рекомендовал проконсультироваться и так заморочил голову. Что Данилов просто повесил трубку, он надеялся, что Игорь не о б и д е л с я Что с психа взять? Он жил, точнее выживал под девизом: день прошел и слава богу. В конце концов никто не станет его задерживать сверхположенного. В психиатрии, как и во всей медицине, существуют определенные нормативы пребывания больных, а это означает, что с каждым днем свобода все ближе и ближе. Именно свобода. Это из обычных больниц выписывается, а из психиатрических выходит на волю, как из тюрьмы. Завтрашнего дня вы можете гулять. Наконец-то обрадовало Безменцево. На прогулку у нас выходит организованно, в сопровождении кого-нибудь из персонала. Обычно сразу после обеда. Если хотите гулять, то присоединяйтесь с тем, кто ждет около двери. Вас проводят. Разумеется, во время прогулок следует вести себя хорошо, иначе они прекратятся. Свидания вам тоже разрешены, можете сообщить близким. Свидания тоже проходят организованно, уточнил Данилов. Конечно, б е з м е н ц е в а не уловила иронии. Я выписываю пропуск, посетитель приходит в комнату для встреч, которые находятся за входной дверью, как раз напротивординаторской, звонит оттуда к нам на пост, и медсестра вас выпускает. Вы должны понимать, что дальше комнаты для встреч вам уходить нельзя. Свидания с родственниками разрешено у нас ежедневно с 10 до 16 часов. Почему такое странное время? удивился Данилов. Обычно же разрешают вечером. У нас особое отделение, особая больница, поэтому все выходы-приходы разрешаются только в рабочее время, когда все сотрудники на месте, а то ведь дежурному персоналу совсем не уследить. Потом свидание возбуждает, нужно время для того, чтобы успокоиться и заснуть без помех. Вы, кстати, спите как? Хорошо? Как убитый, соврал Данилов. Только голову на подушку положил, как тут же засыпаю. Улечить его, в в л ж и никто не мог. Соседи по палате спали крепко и не слышали, как он в ожидании сна ворочается с бока на бок. Во время телефонного разговора Данилову показалось, что Елена не особо и обрадовалась возможности увидеться. Тебе там пряники не надоели? Только и спросила она. Надоели, подтвердил Данилов. Привези лучше какое-нибудь простое о п е ч е н ь е только не очень много. И парочку чизбургеров из Макдональда, если не затруднит. Обе постовые медсестры при упоминании о чизбургерах улыбнулись. Не затруднит, заверила Елена. Жди завтрак двум. В работе заведующей подстанцией скорой помощи, кроме множества минусов, есть и плюсы. В частности, возможность при необходимости выкроить время в середине рабочего дня. Жду и надеюсь. Пока. Данилов положил трубку. Надеяться надо всегда. То нам заслуженный учитель сказал а одна из миссисер. Надежда, как известно, умирает последней. Точно таким же тоном добавила другая. Сказала Вера, придушив любовь. Слова м и с т а р о г о анекдота ответил Данилов, не сразу понявший, что слово «пока» медсестры связали со словом «надеюсь», хотя на самом деле оно означало конец связи. Можете побриться перед свиданием, предложила первая медсестра, хотя борода вам тоже идет. с в о и бритвы в отделении иметь было нельзя, ни о б ы ч н ы й ни э л е к т р и ч е с к и й Желающие брились одноразовыми станками, выдаваемыми медсестрами или санитарами. По негласному регламенту б р и ц я полагалось не чаще двух раз в неделю, чтобы не переводить много станков. Станки выдавались стайке желающих привести себя в порядок после завтрака кем-то из санитаров. Брились в туалете возле шеренги г р я з н о желтых раковин. Брились на ощупь, так как ни одного зеркала в отделении не было. Зеркала? Отражая реальность, смущают м е т у щ и е с я души. Кроме того, их можно разбить, чтобы затем вскрыть вены осколком. Данилов б р и ь с я не ходил, не видел в том смысла и не был уверен, что станки не используются по несколько раз. К тому же почему-то было очень приятно проводить рукой по заросшим щекам, реально успокаивало, причем сразу. Недаром, наверное, все бородачи так любят оглаживать свою бороду или хотя бы т р е п а т ь ее. — Спасибо, не надо, отказался от предложения Данилов. Я лучше потом дома побреюсь. Я ж е говорю, борода вам идет. Улыбка м е д с е с т р ы была искренней и довольно таки многообещающей. Данилов научился распознавать такие улыбки еще в десятом классе. Поначалу они его смущали, а потом просто давали понять, что он при всех своих недостатках может быть кому-то интересен. А что? – подумал Данилов, сдержанно улыбаясь в ответ. Роман с медсестрой станет венцом всей этой истории с дурдомом. Самое то для сериала. А если наши отношения продолжатся и там, в настоящей жизни, то это будет уже не сериал, а комедия. Ни я, ни она не сможем забыть того, что когда-то мы находились по разные стороны баррикад. д а л и с ь мы эти баррикады, и жизнь наша будет похожа на фильм «Горькая луна». Ох уж эта «Горькая луна»! Когда-то Данил с матерью вместе ходили в кино, не часто, где-то раз в месяц, но с удовольствием. Потом в доме появился первый видеомагнитофон, и походы прекратились. Однажды они попали на картину «Горькая луна», не до конца представляя себе, о чем она. Впрочем, сам по себе фильм был хороший. Данил вон понравился, и матери, кажется, тоже, но для совместного родительско-детского просмотра не подходил совершенно. По окончании сеанса с ы н и м а т ь вышли на улицу немного ошарашенные и всю обратную дорогу говорили на отвлеченные темы, старательно избегая смотреть друг другу в глаза. Как давно это было? Кажется, девяносто четвертом. Надо отдать матери должное и как педагогу, и как матери. Не стала уводить сопливого отпрыска школьника из зала, а дала возможность досмотреть фильм до конца. И как его только пустили в зал? Впрочем, тогда в далекие девяностые намного смотрели проще, пофигистичнее. Билет купил, заходи. Да. Конечно, если бы на афишах предупреждали о том, что фильм относится к категории детям до шестнадцати, то мать бы не пошла смотреть его в компании с Даниловым. Веселое было время, беззаботное, несмотря ни на что, спасибо матери, просто изнурявшей себя репетиторством. Детство переходило в безбашенную юность. Было, все было, было и прошло. А мог п о д х а т и л горло так неожиданно, что Данилов еле успел уткнуться лицом в пропахшую множеством чужих запахов подушку. Частично ему удалось совладать с собой. Он хоть и плакал, но почти беззвучно. Однако слез было много. Через минуту дрявые, ы хорошо хоть не п я т н и с т а е наволочка изрядно намокла. Слезы помогают нам производить дифференциальный диагноз. Между депрессией, вызванной посторонними факторами, и депрессией э н д о г е н н о й внутренней, шизоидной, вспомнился фрагмент институтской лекции. В первом случае больной не прочь пустить слезу, а во втором нет. То есть шизофрения и слезы несовместимы? Уточнил с места один из студентов. Внимательнее, вникайте в тему, посоветовал профессор. Слезы н е х а р а к т е р н ы для депрессий, вызванные эндогенными причинами, именно для д е п р е с с и и Если вы оскорбите больного шизофренией или же не будете идти на какие-то кардинально важные для него уступки, то он вправе заплакать. Даже нет, разрадаться, ведь большинство наших больных являются самобытными актерами, для которых мир театр, а жизнь спектакль. А психиатрическая больница сцена, громко сказали в самом заднем ряду. Вы только что продемонстрировали прекрасную способность делать правильные выводы, похвалил профессор. С удовольствием пообщаюсь с вами на экзамены. Не как преподаватель с учеником, а как коллега с коллегой. Вы это заслужили. Профессор Батинский был изысканно вежлив, но крайне злопамятен. В переводе с оносказательного на обычный его слова звучали так: "Посмотрим, как ты умник станешь у меня на экзамене тройка вымаливать, раньше, чем с т р е т ь й п е р е с д а ч и не п о л у ч и т с я Меж студентов не первый год ходила история о том, как некий о с т р о с л о в сказавший на лекции Батинского, что психиатр и психопат не только однокоренные слова, но и синонимы. спасся от неминуемого отчисления лишь при помощи публичного покаяния с многочисленными, неоднократно повторенными извинениями. Значит, я не шизофреник, слегка успокоившись, подумал Данилов. На лицо депрессия и слезы. Я всего лишь психопат. Грань между этими двумя понятиями была зыбкой и расплывчатой. Также, впрочем, как и грань между нормой и патологией в психиатрии. Даже сами преподаватели признавались в том, что далеко не всегда могли отличить здорового от больного. к о л е б а л и с ь совещались, подстраховывались, но ответить самому себе на вопрос, болен пациент или здоров, так и не могли. Самый памятный случай в моей практике разоткровенничался однажды перед студентами заведующий к а ф е д р о й психиатрии. Академик и автор множества учебников. Случился с одним пациентом, которого суд направил на психиатрическую экспертизу. Это был очень способный мошенник, занимавшийся организацией каких-то крупных дел. Такой представительный, высокий мужчина, еще довольно молодой, ему и 30 не было, крепкий на вид, но и имевший некоторые симптомы, которые насторожили судью. Мы нашли с ним контакт практически с первых же минут его пребывания в отделении. Он активно, сохото й шел на контакт, рассказывал о своей жизни, о том, что мать его была женщиной со странностями, хотя на учете у психиатра не состояла. Ну, она мне с это в принципе с а м о е л е г к о е для заучивания и изложения. Выдать правильную симптоматику, да еще убедить врачей в ее достоверности, гораздо сложнее. в разы, если не в десятки. Так вот, этот пациент выдал нам такую классическую галлюцинаторно бредовую симптоматику, что прямо хоть диссертацию на нем защищай. Месяц наблюдений в о т д е л е н и и не дал ни одного повода заподозрить симуляцию. Если симулянта не разоблачили во время допросов, д е л и к а т н о называющихся беседами с врачом. то скорее всего разоблачат во время наблюдения за ним. Персонал в отделении, где проводится экспертиза, приучен постоянно обращать внимание на то, что и как делают больные. Надзор можно назвать круглосуточным, п о е х где он проводится, и п р и м е н е н и е м современных технических средств, подслушивающих или подсматривающих, очень трудно притворяться постоянно, играя свою роль сутки на пролет. Порой так и тянет расслабиться, например, на свистеть душе веселенький мотивчик. Услышит медсестра, как веселиться за закрытой дверью депрессивный пациент, скажет врачу. И вот еще один с и м у л я н т вместо больничной койки отправляется на солдатскую, а то и на нары. п р о к о л т ь с я можно по-разному. Ну, а те, кто ни разу не п р о к о л о л с я получают диагноз. Окончательный диагноз бесповоротный на всю оставшуюся жизнь. и р л ы к психа снять гораздо труднее, чем получить. И в итоге был выставлен диагноз шизофрении параноидной формы непрерывное течение галлюцинаторно бредовой симптом. Но как при таком заболевании он мог придумывать и проводить свои грандиозные аферы для всех нас осталась загадкой. Да, конечно, вы мне сейчас напомните, что многие гении были шизофрениками, но тут ситуация особая, ведь мы имели дело с талантливым преступником, а преступник должен правильно оценивать обстановку, делать правильные выводы, правильно планировать, правильно подбирать людей, а поймали его случайно, столкнулся на Тверской с одной из своих жертв, та его узнала, вцепилась мертвой хваткой и так далее. Вот вам пример из жизни. Предусмотрительная Елена привезла гамбургеры в термосумке, не совсем верно называемую в обиходе сумкой холодильником. Зачем восемь штук? Изумился Данилов, заглянув в коричневый бумажный пакет с логотипом. Я же столько не съем, а холодильников отделения нет. Он не лгал. холодильника, предназначенного для хранения продуктов, принадлежащих пациентам, в отделении действительно не было, так как все скоропортящиеся находилось под строгим запретом и в передачах не принималось печенье, пряники, сухарики, леденцы – другое дело. Я тебе помогу. Елена достала из пакетика один чизбургер, развернула и откусила небольшой кусочек. Ой, как вкусно! Чем вреднее еда, тем вкуснее. Данилов последовал ее примеру. У нас тут кормят так, что никакого атеросклероза с о ж и р е н и е м не дождешься, но невкусно. Говорить с набитым ртом было неудобно, поэтому на некоторое время беседу пришлось прервать. Разумеется, через пять с небольшими минут пакет опустил. Запивать будешь? Елена достала из пластикового пакета литровый бутыль с квасом. п о х в а л ь н а я предусмотрительность, оценил Данилов, и не отрываясь, прямо из горла выдал половину. Квас был х о р о ш и з настоящих, не химических, приготовленных смешением ряда вредных ингредиентов. К месту вспомнилась одна из любимых поговорок матери: "Квасок для инога дороже причасти". я А голодал, отощал, покачала головой Елена. Бедный Вова. Зато ты все хорошеешь, Данилов сказал правду. Елена выглядела прекрасно. И этот новый свитер тебе так идет. Розовый цвет к лицу всем женщинам, улыбнулась Елена. Не скажи, далеко не всем. Еще я поправилась на три килограмма. Но что мы обо мне заговорили? Давай рассказывай, как ты. Нормально. Данилов коснулся рукой щеки. Вот бороду отращиваю. Как же приятно было сидеть вот так на старом потертом прикрученном к полу диване рядом с Еленой, смотреть на нее, разговаривать с ней, вдыхать запах ее духов. Опять же повезло, в комнате кроме них никого больше не было. Свидание проходило, можно сказать, в интимной обстановке. Борода тебе идет. сказала Елена. Она скрывает мой безвольный подбородок и придает лицу некоторую округлость. Какая там округлость, Вова? вздохнула Елена. Ты когда в зеркало последний раз смотрелся? Да й б о г памяти в каком т о году? Том еще смотрелся. Здесь нет зеркал. Тогда держи. Елена достала из сумочки м а л е н ь к о й к в а д р а т н о й зеркальце и протянула его Данилову. из зеркала на Данилова смотрел дедок со вскоченными волосами и неопрятной жидкой бороденкой. глаза и нос у дедка были знакомые Даниловские. Закусай меня корова, забодай меня комар. Данилов вернул зеркальце Елене. Ты расстроился? Участливо спросила она, пряча зеркальце в сумочку. Зря я, наверное. В этой жизни ничего не бывает зря. Данилов ободряюще подмигнул Елене, но его показная веселость не обманула ее. Все х о р о х о р и ш ь с я Вова. Ага, весело подтвердил Данилов. Не х о р о х о р и л с я так уж, наверное, помер бы. Все так плохо. Красивые глаза Елены моментально увлажнились, а голос задрожал. Может быть, тебя перевести? Куда? Скривился Данилов. Вспомни любимую поговорку доктора Жгутькова. Хрен на хрен менять только время терять. Везде одно и то же. Вот если домой, з а к и н у т у ю удочку, сразу же сломали. Не сейчас, Вова, я боюсь. е л е н а с у д о р о ж н о всхлипнула, и Данилов поспешил сменить тему. У меня все хорошо и будет еще лучше. Вот отлежу свое и начну жить в полную силу. Палата большая, перебила е л е н а ч е т ы р е х к о е ч н а я п р о с у т в и е занавесок на окнах Данилов упоминать не стал. Соседи не буйные, милейшие люди спят целыми днями. Буйных здесь не бывает, не успеешь разбуяниться, как тебя погасит. Прямо богодельник какая-то. Тамара Александровна говорит, что прогноз у тебя в целом благоприятный, но вообще т о все не так просто, как тебе кажется. А какой у меня диагноз? Она не говорит. сказала, что диагноз это личное дело врача и больного и больше ничего, с чем я в общем-то согласна и что диагноз еще будет уточняться и возможно пересматриваться, что кажется мне странным, пора бы уже ей представлять, от чего тебя лечить. А зачем? искренне удивился Данилов. Лечение уйти у всех одно и то же, за исключением каких-то нюансов типа индивидуальной непереносимости того или иного препарата. Ты что забыла, что учила на пятом курсе? Нет, не забыла, но короче все путем. Вот гулять разрешили, свидание, значит дело идет на поправку. Лежу, усыпаюсь, думаю о жизни. Самое примечательное то, что нет желания выпить чего-нибудь покрепче местного чая, а вот квасу с удовольствием. Спасибо тебе. Данилов отвинтил крышечку, сделал два глотка, завинтил крышечку и сказал. Ах, какое блаженство! У тебя движения какие-то резкие, дерганые. Елена заметила неладное. И сам ты выглядишь немного возбужденным, хотя должно быть. Скажи кого, а ты пьешь то, что тебе назначают? Пью, конечно, соврал Данилов. А мало д е р г а н ы й я от возбуждения. Первое свидание как никак. Ладошки потеют, коленки дрожат, язык заплетается. А как обстоит дело с этим? Елена замолчала, подбирая нужные слова. С этим все нормально, улыбнулся Данилов. Можешь не волноваться, все как и было. Вот сижу рядом с тобой и чувствую, где надо, п о л о ж е н н о е н а п р я ж е н и е вместе с т о м л е н и е м Да я не об этом, возмутилась Елена. Я о мыслях. Мысли ненужные не посещают больше. Нет, посещают только нужные. От всех остальных мне сделали прививку, а общее самочувствие, Лен. Данилов укоризненно посмотрел на Елену. Я так обрадовался твоему приходу, мне так интересно узнать новости, а ты ведешь себя так, словно пришла на консультацию. Хватит обо мне, видишь? Я сижу здесь трезвый, живой и почти здоровый. Все нормально, Лен, все хорошо. И вешаться меня не тянет, и вод купить не хочу. Хочу просто жить. И все. Ты так изменил с в о в а о Здесь все меняются, как будто старая кожа с л е з а е т и вырастает новая. Давай рассказывай. Начни с того, что тебе сказали на кафедре и в клубе по поводу моей болезни. Интересовались подробностями, но я сказала, что ты сам все расскажешь. Твой мобильный я отключила. Твоя сменщица из клуба. Слово сменщица Елена произнесла с заметной неприязнью. Видимо, Снежана, дневной врач фитнес-клуба, чем-то ее разозлила, сказала, что на две-три недели она может, как она выразилась, поселиться на работе, но на больше ее не хватит. Конечно, не хватит, согласился Данилов. Там график с утра до ночи. А, ладно, пусть кого другого берут, все равно я здесь надолго застрял. в ы й д у осмотрюсь и определюсь заново. Я тоже так думаю, согласилась Елена. А какие правила на кафедре? Тебе придется брать академический отпуск. Над этим я пока не задумывался. Какой смысл? А как Никита? Передавал тебе привет. Очень хотел приехать вместе со мной, но мне все же удалось его переубедить. Думаю, что ему не столько хотелось проведать меня, сколько побывать в психиатрической больнице. Улыбнулся Данилов. Я тоже так думаю, согласилась Елена. Ему кажется, что здесь филиал цирка. Так в сущности и есть. Только укротители не во фраках, а в белых халатах. Вместо х л ы с т а шприц, и все звери сонные. В школе все нормально. В школе просто праздник какой-то. Оживилась Елена. Представь себе, нашелся какой-то герой, респект ему и уважуха, как говорит Никита, который польстился на нашу классную дуру. Слепо глухо не мой, наверное. предположил Данилов. Валентину Антоновну, классную руководительницу Никиты, не мог выносить никто: ни дети, ни родители, ни коллеги учителя. По общему мнению, Валентина Антоновна могла довести до истерики не только любого из людей, но и памятник. Не знаю подробностей, не желая в них никать, но Валентина ходит уже на пятом месяце, а это означает, что скоро они все забудут. по меньшей мере на три года. Пусть они плодятся безостановочно, пожелал Данилов. Хотя бы до тех пор, пока Никита не окончит школу. Я спросил у Никиты, кого им дадут классные руководители, а он ответил: какая разница, мам, все равно хуже Кочерги никого нет. Фамилия Валентина Антоновна была звучная, Кочеринская, оттуда и прозвище Кочерка. Однажды Валентина Антоновна до слезно смешила весь класс, заявив, что Кочеринские — снатная боярская фамилия, внесенная аж в бархатную книгу, куда был записан весь цвет столбового дворянства. у ш л ы е дети, сразу же раскопали в интернете список родов, внесенных в бархатную книгу, и не нашли там Кочеринских. Были Козловские, были к о л т о в с к и е и Конинские, а Кочеринских не было. К Валентине Антоновне сразу же п р и г л я д л о с ь второе прозвище — бархатная дура. Немного помолчали без неловкости, как молчат наедине люди хорошо знающие друг друга. Ты не волнуйся, Данилов накрыл руку Елины своей рукой. Я больше не буду делать глупостей, как бы по-детски это не звучало. Это здорово. сказала Елена, н о в голосе ее не было ни энтузиазма, ни веры, только вежливость. Я рада с тебя. Иногда я думаю, а может это действительно посттравматическая э н ц е ф а л о п а т и я признался Данилов. Ты не похож на э н ц е ф а л о п а т а покачала г о л о в о й Елена. э н ц е ф а л о п а т ы обычно злы, е а ты добрый, только беспокойный очень. Да я воплощенное спокойствие, оскорбился Данилов. Просто турмус, а не человек. Санаторное лечение, он мотнул головой в сторону отделения. Оно очень способствует спокойствию. Это хорошо, одобрила Елена. Хочется и дома видеть тебя таким. Кстати, я раз в неделю бываю в Карачарове, там все в порядке. Стыдно вспомнить, какой бардак там после меня остался, поморщился Данилов. Я давно навела порядок. На следующий день после того как Спасибо. А почему тут так никого и нет? Удивилась Елена. Что п о с е щ е н и е разрешили только тебе? Нет, навряд ли. Просто у нас многим п о с е щ е н и е не т р е б у е т с я А если тебя хорошо заглушили, то никаких эмоций ты обычно не испытываешь, только физиологические позывы. Чего таких навещать? Ну, все равно убедиться, что все в порядке, будет, что н е в порядке, лечащий врач скажет. У тебя симпатичный доктор, улыбнулась Елена. Можно даже поревновать немножко. Что? Ревновать меня к этой суки? Вырвалось у Данилова. Извини. Все ясно, вздохнула Елена, освобождая свою руку. Может, Игорь прав насчет перевода? Совершенно не прав. И вообще. Все нормально. То, что мне было нужно, я уже получил. А что тебе было нужно? Вот я, например, так и не могу понять, что тебе нужно. Ты какой-то с т и н Пауэрс, человек загадка. Вообще-то загадочность больше п р и с у щ й женщинам, улыбнулся Данилов. А что касается меня, то на самом деле все просто. Никаких загадок. Так м е л о ч и жизни. Ничего себе мелочевого. Глаза Елены снова заблестели. Представляешь, что я пережила, когда вошла и увидела твою экспозицию, подсказал Данилов. Или декорацию. Да, да, декорацию. Это можно назвать как угодно. Дело ведь не названий, Лен. Не спеши расстраиваться, попросил Данилов. Я много думал. На что, на что? А уж на это времени хватает. Да, я понимаю, что меня занесло. капитально занесло, но я осознал. Я знаю, что ты сейчас думаешь, но тогда мне только казалось, что я все понимаю, а теперь уже не кажется. Теперь я уверен, уверен в себе. Хотелось бы верить, очень хотелось бы. Мои проблемы начались давно, еще, наверное, на с к о р ы й Как бы объяснить? Мысли требовали выражения, а нужные слова все никак не находились, что очень злило. От злости начинали путаться мысли. Давай я лучше пример приведу. Елена слушала внимательно, но своего отношения к сказанному никак не выражала, просто смотрела на д а н и л о в а и все. Нет, черт у примеры, так мы до ночи не у п р а в и м с я Данилов недолго помолчал, связывая мысли в цепочку. Значит так, началось все еще на скорой. Появилась такая непогрешимость, чувство заслуженной гордости от того, что ты все делаешь правильно, и вообще ты самый крутой. Гордость переросла в гордыню, то есть усилилась, пустила корни. И в роддоме я работал с тем же сознанием, что я крут, непогрешим и всегда все делаю правильно. Но рано или поздно что-нибудь да случается. Случается, согласилась Елена. Теперь-то я понимаю, что проблемы как т а к о в о й не было. Вывести из одной единственной фразы связанный диагноз невозможно. Да и какая разница? Все равно показания к операции серьезные. Я так и так нахожусь рядом, собственно. Ожидай я т а м а р и т ми или не ожидай, действия м о и от этого не менялись бы. Я тебе не раз п ы т а л а с ь это внушить. Тогда я не готов был это понять, признался Данилов. и решил попросту сбежать, уйти туда, где все ясно и нет никакой лечебной работы. Дурацкое по сути свое решение, все равно, что г и л ь я т и н а от перхоти лечиться, но оно казалось мне очень правильным. К тому же о р д и н а тура в какой-то мере повышает статус врача, а потом пошло, поехало и чуть было не ну ладно. Главное, я сам без всякой психотерапевтической помощи Понял и осознал мотивы, которые м н о й руководили. А что, здесь нет психотерапии? Не поверила Елена. Я думала, зачем она, если есть психофармакология. Мы тут дискутировали на эту тему, но бесполезно. Дискуссии в дурдоме неуместны. Но так даже лучше. Не с каждым врачом будешь так предельно откровенен, как с самим собой. Психоаналитик не так уж и нужен, если есть время, чтобы подумать. и желание изменить свою жизнь. К лучшему, улыбнулась Елена. К лучшему, подтвердил Данилов. К лучшему я уже н а изменялся. Хватит. Ты не представляешь, какой привлекательной кажется отсюда наша обычная жизнь. Я говорю пошлые банальности, да? Если ты веришь, то что говори, что это уже не банальности. Я не просто верю, я знаю все это. Поэтому просто дождаться не могу, когда я выду й отсюда. Вова, Елена погладила Данилова по плечу. Все, что ты говоришь, очень здорово, и я тебе верю. В первую очередь, потому что хочу тебе верить. Но если ты намерен вернуться к вопросу о выписке? Не намерен, заверил Данилов. Я понимаю ход твоих мыслей и не могу утверждать, что на твоем месте я бы подумал иначе. Слишком рьяно и слишком часто я убеждал тебя в том, что со мной все нормально, чтобы ты поверил а мне так вот сразу. Я тебе верю, Вова. Я понимаю, я все прекрасно понимаю, и поэтому не настаиваю и не тороплю. Знаешь, как это бывает? Как со мной было: лежишь, думаешь о жизни, и вдруг... Как будто раздвигается какой-то занавес, и ты удивляешься, как же я раньше не понимал, как же так, словно током ударило. Все было именно так, как рассказывал Данилов. Понимание, которое, наверное, было бы слишком пафосно называть прозрение, пришло к нему внезапно ночью под переливчатый храп соседей по палате. И не был о ни в н у т р е н н е г о голос, а не тем более голосов свыше, ни знаков, ни молний за окном. Просто мысли потекли в другом направлении. Важное стало не таким уж и важным, а то, что раньше не замечал, выдвинулось, как принято говорить, на первый план. Очень необычные ощущения. Сначала Данилову показалось, что он успел заснуть и теперь думает во сне. Он даже ущипнул себя заляжку. два раза подряд для надежности ничего не произошло только симфония соседского х р а п а стала тише Славик во сне перевернулся на живот и замолчал Данилов принялся шаг за шагом день за днем перебирать последний свой год увлекательно словно читаешь богато иллюстрированную книгу о собственной жизни разумеется в эту ночь Данилову было уже недосна. Придет время, и ты это поймешь. Данилов посмотрел Елене в глаза и добавил: если, конечно, захочешь. Поживем, увидим. Елена взглянула на свои наручные часики. Жарит, но мне пора. Держи, вот духовную и физическую пищу. Данилов перекачивал пакет с печеньем, книгами и еще каким-то свертком. Там чистое белье, сказала Елена. А грязное для стирки ты не принес? Да я сам стираю, смутился Данилов. Проблем нет. Где? Удивилась Елена. Разве тут есть стиральная машина? Ну ты даешь, Данилов даже присвистнул. Ты еще про микроволновку и миксер спроси. Руками стираем под краном, отжал, на спинку кровати повесил, до утра высыхает. По с т и р у ш к и не запрещались, как же без них. Но следовало соблюдать два требования. Хорошо отжимать вещи, чтобы с них не натекало на пол и убирать их утром с кровати. Забери обратно, Данилов вернул Елене пакет с бельем. Будь умницей, то ли попросила, то ли посоветовала Елена. Я им уже стал, заверил Данилов. Обниматься и целоваться на прощание не стали, обстановка не располагала к интимности, ограничились чем-то вроде рукопожатия. Когда мне теперь приезжать? спросила Елена. Может быть, в ее вопросе и не было ничего кромольного, но Данилов расстроился. Ему казалось, что уходя, Елена скажет: ну, до завтра. Даже не казалось, он был уверен, что она так и скажет. Но не могла, не должна была она говорить что-то другое и уж тем более спрашивать. Давай на той неделе, как можно более равнодушным тоном предложил Данилов. Заодно и печенье еще привезешь. Был шанс услышать в ответ: нет, это долго. Я после завтра приеду. Хорошо, ответила Елена. Я буду планировать на вторник, а если что изменится, звони. Хорошо. Игорю передавай привет и пусть он не суетится. Скажи, что у меня все хорошо. Скажу, пообещала Елена. Он там ждет, не дождется твоей выписки. Когда вы встретитесь, то будем пить только безалкогольное пиво. Докончил фразу Данилов. Так и передай. Я передам. Губы Елены дрогнули, словно она собиралась улыбнуться, но в последний момент передумала. Только ты не забудь про свои благие намерения. Как можно. Данилов позволил себе небольшое нарушение режима, проводил Елену до лифта и только потом вернулся в отделение. Мы вас уже в р о з ы с к х о т е л и объявлять, пошутила медсестра, открывавшая ему дверь. Куда ж я от вас убегу? вздохнул Данилов. Обед пропустили. Медсестра захлопнула дверь так резко, что Данилов вздрогнул. Он давно заметил, что все люди делятся на две большие группы: на тех, кто закрывает двери и переставляет мебель шумом, и на тех, кто старается делать все как можно тише. Вторые нравились Данилову куда больше первых. Я и ужин пропущу, пообещал Данилов, вспоминая, сколько ч и з б у р г е р ф о н съел. Водочкой не побаловались? медсестра принюхиваясь п о ш м ы г л а носом. Нет, Данилов выдохнул во всю мощь легких, демонстрируя свою абсолютную трезвость. Это правильно, одобрила медсестра. Лечение и алкоголь несовместимы. Как же мы любим говорить банальности, подумал Данилов. и Ведь находим в этом смысл и определенную приятность.